ГЛАВА СЕДЬМАЯ ЛАКСА Не сговариваясь, они стали обходить меня с двух сторон. Папаша Кат за моей спиной что-то выкрикнул. Я уже держал трехстволку в руках и был готов стрелять, когда они только приземлились. Я ждал, кто из них дернется первым и дождался. Тень справа от меня мощно оттолкнулась от земли, и, вытянувшись во всю длину, полетела ко мне. Я нажал три курка сразу. Черри предупреждал об отдаче, но такой я точно не ожидал. Я будто выстрелил из древней пещали. меня откинуло спиной на стену дома, больно приложив при этом. Но моей мишени было намного хуже, от нее остались только ноги. Они с противным чавканем упали в метре от меня и задергались. Перезарядка происходила, как в Винчестере. Передернув цевье, я вновь был готов к стрельбе. Вторая тень взметнулась, но уже в обратную сторону. Как же они быстро соображают здесь? Поняв, что один он сможет только сыграть в ящик, Рубер попытался ускользнуть в развалины. она не пожалела на него две ракеты. Первая догнала его в прыжке и практически испарила все, что было выше от задницы. Вторая пролетела мимо и обрушила стену дома. После того, как пыль улеглась, мы увидели на той стороне улицы выбитую дверь или разрушенную стену в подвал. Внизу что-то виднелось. Первым, кто увидел свет в подвале, был папаша Кац. Он яростно замахал руками и замычал. То, что он пытался сказать, я не понял, ему мешал противогаз. Череп махнул рукой, и мы все послушно связанные веревкой пошли на другую сторону улицы. Перед спуском в подвал все аккуратно обошли то, что осталось от Рубера. Умные-то они умные, но неплохо бы им научиться считать до пяти. Причем один из этих пяти вообще шагающий танк. Я не удивился бы, если Лиана в одиночку взяла Берлин, особенно с патронами, начиненными ядерной боеголовкой. Вот пусть теперь лежат и думают о своей тупой выходке. Я улыбнулся под противогазом и пнул задницу Рубера, заходя в подвал. В ней шла довольно крутая лестница. По всей видимости, здесь и вовсе не было никакой двери, и ракета, погнавшаяся за Рубером, пробила почти метровой толщины стену, сложенную из кирпича. Что за сумасшедший каменщик орудовал здесь, так бездарно клавши кирпичи? Вся лестница была завалена целыми красными кирпичами, почти без раствора. Тут же так закладывает проем? Сейчас узнаем. То, что это был неизвестный череп у подвал, я понял сразу, как только он вытащил свой автомат, стреляющий за угол. Крадучись, наш проводник выставил за угол зеркальца и внимательно рассмотрел, что находилось в коридоре. Не снимая противогаза в длинном прорезиненном плаще, он был похож на злодея из фильма ужасов, а уже его диковинная пушка делала его очень опасным гангстером. Лиана отвязала веревку и, не прекращая раскручивать стволы, пошла следом за черепом. Коридор был узок даже для двоих, так что я остался смотреть за тылами. Иногда в тылу бывает даже опаснее, но все равно я там не протиснусь, успокоил я сам себя. Там мы шли некоторое время, пока перед нами не оказалась знакомая дверь со штурвальным замком. Череп, закинув свое ружье за спину, начал медленно поворачивать колесо. Лиана уже была готова и подняла обе руки на уровне груди. Дверь плавно пошла в сторону, и мы увидели тамбур. В принципе, логично. Не скажу, что ожидал увидеть еще одну дверь, но что-то подобное предполагал. Вторая дверь открылась тоже сразу, и мы увидели просторный круглый зал, освещенный тусклым холодным светом. Нам повезло, что мы оказались внизу, а тамбура на верхнюю площадку вели десяток ступеней, и ни романт нас не заметил. Он стоял к нам спиной и склонился над бездыханным человеческим телом, лежавшим на высоком столе посреди круглого зала. И Роман, вероятно, был занят чем-то очень важным, так что не обернулся даже на скрип двери. По стенам были расположены устройства, напоминавшие кресты, на которых висели распятые люди. Я стянул противогаз и не поверил своим глазам. Страшно худые голые тела несчастных удерживались металлическими скобами на весу. У всех на бедрах стоял краник, примотанный к ноге, всего их было шестеро, и, по-моему, все уже мертвые. Седьмой на столе, судя по его руке, тоже был недалек от этого, бледная рука безвольно свесилась со стола. И тут нейромант наконец-то оторвался от своей жертвы. Вся пасть его была перепачкана в крови, из-под верхней губы торчали два клыка. в нас, он зашипел. Первым выстрелил череп, я даже увидел рощерки очереди, вырвавшиеся из его ствола. Нейромант внезапно, словно его дернул кто-то невидимый, исчез с выстрела и оказался в десяти метрах в стороне. У его лапе показался знакомый мне хлыст, кроме физической боли он наносил какое-то еще воздействие. Пробовать вновь его мне не хотелось, кобра, например, очнулась только спустя полчаса после встречи с ним. Это та самая кобра, которая уработала крысу в туннеле в одиночку. Он начал замахиваться хлыстом. Этот неромант выглядел не похожим на того, которого я убил, этот был интеллигентнее, что ли. Плащ его был похож на сюртук с длинными фалдами, опять же на нем была белая рубашка, что меня сильно удивило. Не хватало только галстука бабочки, и хоть сейчас иди и дирижируй. Но вот этого как раз Лиана ему не позволила, она почти в упор выстрелила в него из двух стволов. С пронзительным визгом воздух разрезали две коротких очереди из ручных пулеметов, и не романтов стало два. Она просто разрезала его вдоль. Хлыст безвольно с металлическим лязгом упал на каменный пол. Половинки неромата свалились следом, я отметил большое количество крови под ними. Это насторожило меня, от первого ее оставалось намного меньше. И тут до меня дошло, этот урод высосал всю кровь из жертвы перед тем, как мы пришли, поэтому и не мог оторваться от нее. «Папаша Кац, посмотри, что с людьми, возможно, кого-то удастся спасти». Сказал я и знахарь кряхте, снял рюкзак и подошел к столу. Э, «Здесь все, холодный уже, не негамант, а просто насос какой-то!» Он обошел по очереди остальных шестерых, прикованных по стенам, и тоже покачал головой. «Живых нет!» В этот момент на одном из приспособлений раздался хрип. Женщина, висевшая на кресте, едва заметно пошевелилась. Папаша Кэт мгновения мгновение ока оказался рядом и приподнял века жертвы. Это была женщина с причудливой синей кожей, напоминавшей рыбью чешую. Сама по себе она была холодна, и, возможно, изящел ее температуру слишком низкой. У нее, как и у всех остальных, на бедре был установлен краник. Женщина открыла глаза и тихо прошептала потрескавшимися губами, глядя на знахаря. «Спасите меня!» Изя тут же положил ей на голову руки, выясняя, что с ней. Кобра нашла черную ткань и накинула на нее. Мы вместе с черепом осторожно сняли женщину с креста и уложили на стол. — Чего это она такая синяя? — спросила Кобра папа Каца. — Однако, кваса, скорее всего, в результате сполого голодания. Долгое время она не принимала живчик, — сказал Изя, потирая руки и стряхивая что-то невидимое. «Скорее всего, но не факт». «Она жива?» Определенно. Я не почувствовал у нее спигва пульса, да и вообще она холодная, сами можете убедиться». Я дотронулся из любопытства. «Ну дай градусов на пять, точно. Прямо-таки сразу ощущаешь разницу». «Пусть сначала выпьет живчик, потом попытаюсь вигнуть ее к жизни». Я огляделся, пока папаша Кацк над телом женщины. Тусклый, унылый свет ровно лился с потолка, вероятно, он был приятен вампирам. По-другому их не назовешь, у романтов здесь было что-то вроде столовой. Лаборатории это было трудно назвать, ни одного прибора или инструмента я не увидел. Рядом с висевшими на крестах людьми стояли прозрачные пластиковые бутылки литра на три. От краника на бедре тонкая прозрачная трубка вела в бутыль. Все просто. Повернул кран и побежала кровь из бедренной артерии. Вот только насколько хватит человека. Их ведь даже не кормили. Ну да, здесь ел только один неромант. Я испытал ужас. Мои волосы зашевелились на затылке. От мысли, что если бы я попал сюда... «Это ведь ужаснейшая смерть наблюдать, как из тебя сливают кровь, а это кошмарное существо пьет его». «Ты смотришь на своих друзей по несчастью и понимаешь, что вы все медленно умираете. По мне так лучше пулю в голову получить, чем так мучиться». «При том, что боли особенной нет, я понимала. но вот осознание происходящего – это натуральная китайская пытка». Кроме двери ведущей кирпичной стене была еще одна, я осторожно приоткрыл ее и сделал знак рукой Лиане. За дверью находился темный короткий коридор, еще одна комната, она оказалась пустой, то есть без неромантов. У стены стояла кушетка, стол и два кресла, на столе старинный серебряный кубок, сказки это все, что вампиры боятся серебра, во всяком случае ни нероманты точно». Кроме того, одна стена была полностью заставлена бутылями с красной жидкостью. Я даже знал, с какой. Почему она не сворачивалась, надо будет спросить папашу Каца. Судя по наличию одной кушетки, не Роман жил здесь один. Ну и нахрена ему столько крови? Ловил людей, затем сцеживал, и позже у него забирали товар. Очень может быть, пустых бутылей у него почти не осталось. А это значит, что очень скоро за ними явятся. Чего задумался лесник? Вывел меня из этого состояния череп. Смотри, я показал на стеллажи вдоль стены. Все полные, ни о чем не говорит. Первое, что приходит в мозг, он все один не выпьет, предположил череп. А второе? Заминировать? Хорошо быть, только чем. — спросил я. — А так у твоей подружки около сотни мин в ногах экзоскелета. — Эврика, вот я дурак, совсем забыл. Леана, деточка, выдай мне обычных и зажигательных мин штук десять. Для такого объема вполне хватит. — Нет, лесника, плохо ты о нас думаешь, хватит двух. «Одну оставим здесь, рядом со стеллажами, а другую надо закрепить под одного из погибших. Как только кто-то приблизится ко второй, произойдет взрыв». «Если это будут наши?» «Наши все по спине ползают, капитан. Здесь их, в принципе, быть не может. Особенно на этой улице. Самое большое заражение в городе тут». Несколько дней назад сюда попали 10 килотонн атмосферный взрыв в 100 метрах над поверхностью. Здесь такие экземпляры собирались, а они нам весь трафик перекрыли. Ниже по улице в 6 километрах какая-то глобальная катастрофа разрушила перекресток магистральных туннелей. Там всю жизнь люди выбирались на поверхность, чтобы перебраться на другую ветку. Нейроманты уже давно строят нам там козни. Днем они прячутся вот в таких бункерах, а с наступлением темноты выходят на поверхность. Нам приходилось именовать опасное место днем. А вот чтобы мы днем там не ходили, они согнали сюда элиту, и случился коллапс. «Погоди, погоди, так они, значит, сюда могут заявиться с минуты на минуту?» Перебил я черепа, тот замолк и тут же взглянул на часы. «Ах ты ж, ёпта, Лиана, настать мину и уходим, как пришли, быстрее!» Череп подождал, пока мина замаскировалась между бутылей с кровью и потащил всех назад. Там уже папаша Кац привел себя схваченной неромантами женщину. У Ли все, конечно, условно, но на девушку она уже не тянула. Тем более, что таилась под синей чешуей, было трудно сказать. Взгляд настороженный, фигурка ладная, росточка небольшого. Про таких говорят, сзади пионерка, а спереди квас. Впрочем, мулей всех молодил. «Знакомьтесь, Плакса!» — весело сказал папаша Кац. Лиана кивнула и быстро пристроила мину за спину трупа молодого мужчины на кресте. «Привет, я лесник, и нам пора валить отсюда. Все бегом к тамбуру!» «Стоп, пока как она пойдет? Там почти пятьдесят рентген в час. Мы принесем с собой труп. Прости, Плакса», — сполошилась Кобра. «А что ей нужно?» — быстро спросил папаша Кац. «Противогаз хотя бы», — кинула Лиана, проскрипев мимо экзоскелетом, направляясь к тамбуру. «У меня есть запасной», — радостно сообщила Кобра. «Как знала, взяла еще один». — Уже лучше. И на ноги что-нибудь. Там так-то не холодно, хватит и накидки, но радиоактивная пыль под ногами. «Э, — Могу пьезинтовать тебе свои сапоги, у меня еще ботинки есть, — предложил папаша Кац. — О, Изя, так держать! — Лиана похлопала его по плечу. — Ты оклемалась, плакса? Немного, но идти могу. Голос у нее был песклявый. понятно, почему ей дали такое прозвище. «Тогда делаем ноги, потому как первая мина докладывает, что в первой комнате кто-то появился», — тихо сказала Лиана. «Фига себе, она и так может», — удивилась Кобра. Папа Кэтс помог спуститься Плакси, и мы тихо стали отступать назад к той двери, откуда пришли. Рюкзаки свои мы оставили в тамбуре, чтобы не мешались, и теперь были налегке. В этот момент дверь в круглый зал распахнулась. И на пороге застыли два нероманта, эти двое резко отличались от виденных мною ранее, они были выше, шире в плечах, тоже лысые, но глаза их пылали дьявольским огнем, с короткими жезлами в длинных черных плащах без единой заклепки, выражение их лиц не сулило нам ничего хорошего. Я понял, что мы здорово влипли, с одним и все вместе, возможно, бы справились, но с двумя, и тут в дверях появился третий. «Ах, да, череп же говорил, что они по трое ходят. А как хорошо все начиналось. Поход, центральный бункер, бла-бла-бла. Была бы с нами Наташа, еще можно было потягаться с упырями. А так, похоже, мы останемся висеть на крестах. В этой самой комнате, глазея друг на друга». Третий, появившийся, видимо, был у них за старшего. Он отодвинул своих коллег и первым шагнул в зал, где стояли кресты. Он сразу увидел останки первого Нероманта, того, кто здесь пил кровь и что-то буркнул своим. За моей спиной раздался противный виск, и две ракеты сорвались с плечей Лианы. Все трое мгновенно исчезли и появились в другой стороне, метрах в семи от взрыва. Главный рванулся к нам и миновал вторую мину. Я услышал характерный щелчок и, как в замедленной съемки, увидел, что из-за трупа в морду Нероманта Ударил столб огня, ни Роман, сам того не желая, полетел назад. В этот момент взорвалась первая мина, ударив спину нерешительной парочки, и заодно обрушила потолок, похоронив их под обломками. Где-то они были не по погоде и вряд ли пережили взрыв и камнепад одновременно. Вторая мина была обычного, а не направленного действия, и по идее должна была залить вокруг все огнем. Однако я явно видел, как языки пламени лизнули меня, не причинив ряда, зато главному упырю досталось по полной. Он обуглился в воздухе, еще не упав на пол, и в довершении всего на него свалился потолок, засыпав сверху радиоактивными обломками. Я стоял и зачарованно смотрел, как огненный вихрь закручивается в жгут и уходит вверх, создавая ножку ядерного гриба, и все это в десяти сантиметрах от меня». Я ощупал себя, не веря, что остался живой, затем оглянулся. Вся моя команда тоже была на удивление здорова, но ошеломлена. Маленькая Плэкса стояла, зажмурившись и вытянув руки по направлению к ней романтам. Я взглянул наверх и по сторонам, и не увидел никаких разрушений. Все пространство, начиная с того места, где я стоял, и дальше к двери бункера, было абсолютно нетронуто. Вокруг нас стояла тишина, но рядом творилось нечто невообразимое. Буквально в пяти сантиметрах передо мной бушевало пламя, и корчились тела от невыносимого жара. Я протянул руку и почувствовал прозрачную стену, отделявшую нас от них. За прозрачной завесой кипел адский котел, и я в ужасе отдернул руку назад. — Уходите, я больше не смогу сдерживать пламя! Пропищала Плакса, мы не заставили себя долго ждать и через несколько секунд исчезли в тамбуре. Мы с черепом держали дверь, чтобы ее не захлопнуло ударной волной после того, как Плакса снимет свой щит. Примерно так и получилось. Плакса попятила спиной вперед и, наконец, опустила руки. В это время бурлящий огненный шар резко метнулся в нашу сторону, с яростью пожирая свежую порцию воздуха. Пламя полностью закрыло от нас происходящее, послышался грандиозный взрыв, Плаксу отбросило взрывной волной прямо к нам в руки, и мы захлопнули дверь. За дверью вовсю что-то гудело и взрывалось. «Рассказывай», — я посмотрел на Плаксу, — «что это сейчас было?» «А чего? Сами все видели, это мой дар, думала, что самый бестолковый из всех», — пропищала синяя, испуганная, перепачканная девушка. «Да нет, Плакса, он у тебя очень крутой!» Покачала головой Лиана и тихо добавила. «Жень, ты только не ори, я перепутала мины, вторая была незажигательная». «А какая?» Я поднял бровь. «В одну килотонну, лесник». Продолжил за нее череп. «Небольшая, атомная такая, там сейчас уже нет бункера. На его месте одна большая воронка».